макуя папиросу, Стечкин внимательно смотрел на карту местности, прикидывая возможные направления новой атаки на их общину. Однако полностью сосредоточенным на этом занятии он не был. Больше всего майора сейчас занимал Пауль Рохес и его слова, точнее, его предложение о возможном альянсе. Конечно, чилиец вполне мог сказать это из чувства самосохранения и только, но насколько сам по себе возможен этот альянс? И не являются ли вообще мысли о нем майора, гвардейца, русского морского пехотинца, чем-то из ряда вон выходящим, чем-то недостойным звания русского офицера? С другой стороны, на него смотрит вся община. А здесь не только верные ему гвардейцы, остатки инженерного батальона и состава самого бункера, но и семьи многих из них. Что если будет осада? Уйти все сразу они не могут, не хватит на всех техники, а по частям. Значит, осадивший враг и разобьет их по частям. Уходить без техники... Костюмов химзащиты на всех никак не хватит. Идти же с десяток километров, а то и больше, по отравленной местности. Нет, эвакуация в сложившихся обстоятельствах невозможна. Даже если бы было куда идти. Тогда другой вариант. Выдержать осаду и биться с врагом. Обескровить его в жесткой обороне. Но это новые жертвы среди его людей, да и после первого провала неприятель получил подкрепление с того корабля, а впредь явно будет умнее. Ну, или второй вариант — мир с ними. — Ну, что ты надумал, командир? — тихо спросил Шестаков. — Почему мне стыдно думать об этом, а, Эдик? — Потому что ты, Паша, обладаешь такими моральными качествами какие и делают из тебя достойного вожака. Но думать об этом необходимо, причем обстоятельно так думать, знаешь ли? — Знаю. Только вот скажи мне, от отчего у меня в голове крутится слово «сочетание» «брестская крепость», а? — Ну, ты сравнил. — А почему бы и нет, Эдик? — Они не шли на сделки ни с врагом, ни со своей совестью. Они дрались дольше, чем вся Франция в то время, и проиграли. «Старый тыпень прапорщик!» — беззлобно выругался Стечкин. Они встретили вовравшуюся в их страну войну, так, как и требовалось при четкой воле к победе. Они не проиграли. Они сделали первый вклад в победу. Но то была война, командир у нас же с этими пришельцами не война а голимое недопонимание вот и все только не надо мне снова про то что первым огонь открыл я но ведь это так делать не в свастиках и да и нет пленный ведь четко и ясно дал понять кто они такие они прямые преемники тех нацистов да и черт с ними У Советского Союза с Гитлером в свое время тоже был заключен договор. И чему набернулся? Не передергивай, Васильич. От наших предложений тогда отвернулись и Франция, и Британия, и Польша. Они не захотели совместно с нами угомонить безумного Адольфа. И тогда мы пошли на договор с ним самим, чтобы выиграть время. И мы его выиграли, как ни крути. Отодвинули границы, наладили производство новых танков. Да ты сам все знаешь. Тогда в тех обстоятельствах договор с Германией был необходим. И сейчас нам надо, пускай временно, но хоть как-то примириться с этими чилийцами. Возможно и так. Но какой-то червячок сомнений. Что мы выиграем? Время? А для чего? Отодвинуть границы и наладить производство новых танков? Стечкин усмехнулся. «Может, Михеев договорится с пяртым фотом, и мы получим, если не их помощь, то хотя бы пару их танков, что остались от седьмого полка и который где-то прячет Самохин?» «Сколько уже нет вестей от Андрея?» М -м, «Наверняка сгинул. Попал в засаду, как Скворцов тогда. Ну так нам нужен этот чертов альянс, чтобы больше никаких засад на наших парней. Хотя бы ради этого, Паша!» да вздохнул Стечкин, давя окурок в пепельницы среди остатков других совсем недавно выкуренных папирос. — Если бы этот чертов ублюдок Самохин изначально согласился на наше переселение, то всего этого сейчас не было. Хотя, с другой стороны, Эдик, если бы мы ушли отсюда, то не узнали бы о десанте челицев пока те не закрепились бы на нашей территории и не начали хорошо подготовленную свою экспансию. — Может, не зря мы тут? Может, мы и есть эта самая отодвинутая граница? Может, теперь мы — Брестская крепость? — Может, и так, — кивнул Шестаков. — Только вот сейчас я не вижу альтернативы перемирию. Если мы выиграем время, то, возможно, эту альтернативу и найдем. Но сейчас... Дверь в помещение внезапно открылась. На пороге стоял Борис Колесников. «Ты чего, капитан?» — Стечкин уставился на его взволнованное лицо. «БТР Михея вернулся». «И что?» — вскочил командир. «Михей тяжелый. В броне две дыры от Фаустов. Кныш легко ранен». Стечкин кинулся на выход. Оттолкнув своей массой Колесникова, он побежал по коридору в санчасть бункера. Борис и Шестаков рванули следом. А лицо механика-водителя Кныша было перепачкано сажей. Даже та часть, что была прикрыта респиратором, которую он надел, двигаясь уже по зараженной местности. Ведь герметичность бронемашины была уже нарушена попаданиями фауст-патронов. Он сидел и тихо всхлипывал, то и дело ругаясь на доктора, перевязывавшего ему руку. «Док, да что ты меня кантуешь, царапина, михеем займись!» — Сержантом уже занимаются. В порядке он будет. Отделался легче, чем нам казалось. И не ори меня. Я все-таки старше по званию. — Что было? — воскликнул влетевший в санча Стечкин. Кныш попытался встать, как и полагалось по уставу при входе командира, однако Павел надавил ему на плечо ладонью. Сиди, братка, не вскакивай. Что случилось, я спрашиваю. — Засада. Примерно в том же месте, где они БТР Скворцова накрыли. Михей сказал, что на полной скорости надо проскочить. так и делали. Может, если б не он, то нас обоих там... А чего вы, дурни, тем же путем поперлись? Так там дорога давно укатана. Да топи местами, но лучший все одно нет». В других местах долго пробираться, а у нас топлива мало на повышенные обороты, да и дело срочное. А что у вас так долго не было, и куда топливо делось? Мы ведь с большим запасом всегда давали. «Тон-то и дело!» — Кныш поморщился от осколочной раны в руки. «В том и дело, командир! Нас в пятом форте опоили и заперли. Да топливо все наше стащили!» но не сука этот Самохин, — выругался позади командира Шестаков. — Погоди, Эдик. — А что потом? — нахмурился Стечкин. — Потом? — Там у них есть такой старший сержант, Тиграном кличат То ли армян, то ли дагестанец. Он-то нас ночью и выпустил. Потом мы за топливом катались к его тайникам. Ну, и их заодно подвезли. Кого? Ну, Тиграна, потом этого Саню, который у них... Спец по подземельям и бабу-медика. Они сказали, что есть какой-то туннель, который аж от Кёнига в Балтийск ведет и немецкую часть нашего бункера цепляет. Говорит, Самохин хочет найти этот тайный ход. А они сами его хотят найти, чтоб нам помочь. Что там с Михеем, а? Множественные осколочные, вздохнул Колесников, выйдя из соседнего помещения. Пока без сознания, но, говорят, выживет. Ничего опасного. Главное, что крови не так много потерял, а осколки даже в тело, как следует, не впились. Пронесло. — Слушайте, товарищ майор, Саня этот сказал, что корабль, возможно, аж из Чили, — продолжал взволнованный Кныш. — Мы уже знаем, — кивнул командир. — Откуда? — Языка взяли. — Языка? Кныш вскочил. — Где это падла? — А ну сядь, — рявкнул Стечкин, — и вообще, голуби, зарубите себе все на носу. Есть правила даже у войны. И в соответствии с этими правилами мы о пленных заботимся и бережем их жизнь. Мы — русские солдаты, а не какие-нибудь рейнджеры из Абу Грейб. Абу Грейб? Тюрьма в Ираке, где группа американских солдат производила пытки и издевательства над заключенными иракцами. Последнее название мало кому и мало что говорило, но Стечкин его помнил. Для него было бы постыдным делом издеваться над пленным, и не потому, что пленный мог быть ключом к гипотетическому альянсу, а просто потому, что издеваться над пленными — это фашизм. Шестаков взял командира под руку и вывел в коридор. Ты слышал? Тихо заговорил он. Самохин — мразь, конечно. Нет, я про туннель. А что, если Тигран его найдет? И что, если этот туннель действительно идет к нам? Вот тебе и ключик к безопасной эвакуации. Но если его найдет Самохин, в том и загвоздка. Вот тебе еще один повод к миру с пришельцами. Нам нужно выиграть время, в том числе... «И для Тиграна». В этом месте 22.11.1953 погиб Яша Субботин 1940 года рождения. И чуть дальше другая табличка «Осторожно!» заминирована. Осветив фонарем надписи, Тигран обернулся. «Третий раз уже!» — раздраженно бросил он. — Саня, сколько мы тут плутать будем? Загорский извлек из кармана бумажный кулек с мелками. — Надеюсь, что недолго, — поворчал он, делая отметку в виде стрелки и выводя над ней цифру «один». Делал он это особенно тщательно, не как обычно, небрежной отмашкой. Кросс старательно выводил стрелку и цифру. — Казалось, это помогает ему упорядочить потоки мыслей и тревог в голове. Загорский с головой окунулся в свою стихию, и теперь все тревоги и горести отошли на второй план. А еще он сейчас давил этим белым мелком странный страх пред жутким бледным ликом, что преследовал его последнее время. «Погодите!» Но ведь мы натыкались только на тупики, глухие стены и дорогу назад. Здесь замкнутый лабиринт, и возможно только повернуть обратно на поверхность, — возразила Рита. — Если моя догадка верна, то это не совсем так, — мотнул головой Загорский. — Что за догадка? — Позже, — проворчал он, и, отойдя на две трети света луча фонаря, сделал новую пометку на стене. После введения в вызов искания такого тривиального приема, как оставление мелом следов, буквально через 30 минут прогулок по лабиринту коридоров и небольших помещений, наполненных остатками укупорки боеприпасов и местами обвалившихся кусков потолка, все лишние ходы были отброшены. Впереди находился последний коридор и луч фонаря дотягивался до его тупика. Было видно, что никаких ответвлений там нет. Следовательно, нет никакой иной дороги, кроме обратной, на поверхность и в город. Александр внимательно осмотрел стены последнего тупикового коридора. Они были кирпичными на десять метров вперед. А дальше начинался бетон. Стык разных материалов коридора имел щель в несколько сантиметров шириной и такой же глубины. Щель была и на стенах, и на полу, и на потолке. «Я такой уже видел», — прошептал Загорский и осторожно двинулся дальше. Ему казалось, что он знал, на что сейчас наткнется, — И оказался прав. Странный бетонный овал в бетонном же полу, имеющий тонкую стальную кайму и занимавший практически всю ширину коридора, напомнил ему о Егоре Хрусталеве. — Стойте! Вот оно! — Что это? Багромян хмуро взглянул на этот овал. — Что-то типа ловушки, наступившей провалится в колодец, а этот участок пола повернется на 180 градусов. Из-за этого сработает скрытый механизм, и коридор позади нас перекроется стеной, а стена впереди откроется. Я что-то не видел сзади никаких дверей, которые могут нас отрезать. Вон тот круговой пас где кончается кирпич и начинается бетон. Там должна опуститься... «Ставня!» «Ты уверен?» «Да, я уже сталкивался с таким». «А уверен, что механизм после стольких лет сработает?» «Уверенность тут ни к чему. Сейчас проверим». Загорский осторожно подкрался к ловушке и легонько наступил одной ногой. Ничего не произошло. Даже никакого намека на то, что этот пол крутится. «Тигран, помоги!» багромян подошел к Александру. Загорский крепко схватил его за плечи и прыгнул двумя ногами на овал. И снова ничего. «Погоди, может, тут стопор какой-то. Может, на другой край надо?» Тигран отошел подальше, разбежался и перепрыгнул через овал. Затем с силой ударил подошвой ботинка по ближнему к тупику краю ловушки. Пол слегка поддался, опустившись сантиметров на десять, и вернулся в исходное положение. Для полного поворота овала давления явно не хватало. — И чего стены не движутся, Саня? — Так надо, чтоб провернулся он, тогда и сработает. — Ты мне двумя ногами предлагаешь прыгнуть, тогда я провалюсь. «Даже если за краю хвачусь, мне этой крышкой либо руки перебьет, либо размозжит голову». «Ну да», — кивнул Загорский, но тогда, может, я взорву эту стену к чертям?» «Зачем, если можно открыть так? Взрывчатка нам еще может пригодиться». «Ну ладно», — согласился Тигран, почесывая щетину на подбородке. «Тогда вернись в тот коридор, где потолок сильно осыпался, и тащи сюда обломки потяжелее». Сложим на эту половину, а потом я ногой вдарю. Авось сойдет.